Глава 67. Краш-тест. Небитых машин не бывает, главное, чтобы были хорошо сделаны. Белорусский автомеханик. В Минск я все таки поехала, но много позже, и не с покером. Эта поездка в Минск была, пожалуй, самой необычной за всю мою жизнь путешественника. Начиная от того, что она вообще не планировалась, И заканчивая ее целью — в изменившихся экономических условиях после февраля подстраховать подругу и купить ей машину на более чем полмиллиона рублей дешевле, чем в Москве. К тому же приличную марку. И чтобы нас не на... Ну, сами знаете что. Найти человека более далекого от темы автопрома, чем я, сложно. Но, наверное, я надежный друг — И это в данном случае было важнее. Иногда я еще слышу такие аргументы от людей. «Ты быстро ездишь и принимаешь решения. Мне нравится». Конечно, если бы я решилась на такое, я бы взяла с собой мужчину, бога Гефеста, ремесленника, но подруга сама — тот самый Гефест. Она аналитик по профессии, складу ума, образу жизни и большие года выбирала новый автомобиль. Уже сама может их, если не чинить, то продавать. Каждый опыт нам дан для чего-то. Возможно, чтобы обновить мою машину. Теперь я знаю, зачем и как проводятся автоаукционы. Когда ВИН на стекле проверяется ультрафиолетом, что такое файлы с диагностикой, брифы, зачем подключается комп к автомобилю, заводская покраска до 140 норм, почему американки приходят битые, а у европеек большой пробег. Чем 330-й БМВ отличается от 320-го и тем более от 318-го? Радовал нас и юмор продавцов. «Иди, потыкай девчонкам машину». Это означает померить специальным прибором, толщемером величину слоя покрытия, ловкость рук. Или интересно наблюдать, как с милых лиц продавцов спадают маски, улыбки, когда вы им говорите Мы решили не брать вашу машину. Девушки, мы на вас два дня потратили. Ребята, вы даже не представляете, что значит тратить на нас время. Это не про то, что мы крутые, или, как в шутке Шэрон Стоун, мы сами стали теми парнями, за которых в юности хотели выйти замуж. Мы остались прекрасными женщинами, поставленными перед фактом новых экономических условий. Теперь я точно знаю что русских женщин не победить, даже если бы этого кто-то захотел. А вспоминая покера и покер, нельзя все ставить на одну карту или одного мужчину, нужно ставить на себя. Она обожает игры и не любит проигрывать. Из кинофильма «Тело. Испания. 2012 год».